поэтому он видит в Монтене союзника до тех пор, пока ещё доказательств слабости человеческого разума сравнительно с абсолютной истиной божественного откровения. Но Монтень превращается в противника для Паскаля, когда тот защищает христианское разрешение антиномии высокого и низкого, ангельского и животного в человеке. трезвы, практически взгляд Монтень на религиозные проблемы, на земную жизнь и неизбежность смерти, его мудрая примиренённость с собой и с миром были чужды вечно неудовлетворённому, занятому поисками абсолюта Паскалю. И весь эта система эта позиция неудержимо притягивает к себе Паскаля, заставляет его постоянно возвращаться к аргументам опытов По образному выражению Сент-Бёва, Монтень был для Паскаля лисёнком спартанского мальчика, спрятанным под одеждой. Он постоянно напоминал о себе Паскалю, кусал его, пожирал. Одно из сочинений Паскаля, Беседа с господином Д. Соси, целиком посвящено разбору этических концепций Монтенья и античного философа-стоика Эпиктета. В Паскальских мыслях имя Монтеня встречается чаще, чем любое другое. И исследователи находят здесь не менее 200 явных и скрытых аллюзий на различные положения опытов. И дело не только в упоминаниях и цитатах, а в самом круге интересов, ходе и развитии мысли, в стилистических приёмах у Паскаля монтеневское влияние неоспоримо. А во французской литературе XVII века Монтен неизменно привлекал тех, кто так или иначе противостоял рационалистическим, универсализирующим тенденциям постепенно укрепляющегося классицизма, кто сохранял живую связь с традициями XVI века. Здесь следует назвать сатирического поэта Матюрена Ренье, перелагавшего стихами многочисленные места из опытов, крупнейшего поэта Монтен, либертина Темфиля де Вио с его изнуренных всяческих иллюзий и приукрашивания представления о человеке с его напряжённо личностным восприятием действительности. Но было бы неверно утверждать, что художественная практика зрелого классицизма так далеко отстоит от философских воззрений и писательских принципов Монтенья, что следы его влияния здесь в Увсе неразличимы. Доверие к здравому смыслу, острая психологическая наблюдательность, лукавый юмор – все это роднит с опытами сочинения Мольера, Ла Фонтена, Ла Брюйера. После внесения опытов в индекс, они более полувека выходили во Франции только в отрывках. Первое полное издание по-французски появилось после долгого перерыва в 1724 году в Лондоне. Оно было подготовлено эмигрантом Гугенотом Пьером Котом. С тех пор опыты переиздавались регулярно, хотя и не на слишком высоком научном уровне. И интерес к ним не затухал. Философы и просветители видели в Монтене своего естественного союзника. При этом каждый из них выбирал в опытах то, что ближе всего соприкасалось с его собственными воззрениями. Так Вольтер отмечает у Монтеня прежде всего религиозное вольнодумство и политическая свободомыслие. Именно в этом смысле особенно наглядно проступает преемственная связь между Монтенем и Вольтером, которую зорко уловил Горки, сказав, что Монтень через века пожимает руку Вольтеру. А для Вольтера Монтень один из первых философов в том в специфическом смысле, которое обрело это слово Франции, начиная с XVIII века, и которое означает, прежде всего, противостояние всякого рода абскурантизму и ученых. Он весьма сочувственно относится и к замыслу Монтене обрисовать самого себя со всей возможной полнотой, к замыслу, возмущавшему Паскаля своей гордыней и суетностью. ибо таким образом создавался портрет человека вообще. Вольтер писал о Монтене. «Провинциальный дворянин времен Генриха III, который является ученым среди невежд своего века, философом среди фанатиков, и который под видом себя изображает наши слабости и прихоти. Это человек, который будет любим всегда». Но Вольтер принимал опыты вовсе необычные,